Ланчер чувствовал, что пора делать смену лошади и опять разделяться, несмотря на все ухищрения придуманные им для максимального повышения выносливости лошадей они как и измученные всадники тоже зверски устали за двое суток почти непрерывной скачки, хотят нормально попить поесть и дать отдых горящим огнем мышцам. сам ланчер до кровавых мозолей растер внутреннюю сторону бедер ягодицы отзывались болью от постоянных скачков. мягкое седло не спасало одно дело ехать по прямой удобной дороге и совсем другое поскошенному скошенному полю. Здесь часто встречались бугры, малозаметные ямы и даже небольшие ложбины и овраги. Нужно было постоянно быть начеку, чтобы не вылететь из седла. Но выбирать правильную дорогу и держаться становилось все тяжелее. Как лидер, Ланчер вел за собой всех остальных братьев клана Кансай и отдыхал меньше других. От него, от его правильных и своевременных решений, зависело, выживут они, выполняя возложенную на них ферстом миссию или нет, Осталось продержаться еще полдня, и можно отступать к остальным на север. Ночью монстр значительно замедлялся, давая немного больше времени для отдыха. Разумеется, кому-то придется остаться наживкой до конца, все уйти не смогут. Но миссия уже находилась на грани срыва. До сих пор план работал без сбоев, но Тиба изначально оказался куда тяжелее остальных наездников, и лошади под ним быстрее уставали и чаще требовали смены. А недавно от переутомления другой младший брат, и вовсе вывалился из седла, из-за чего пришлось резко вернуться, подхватив его на свою лошадь. Сил ехать самому у изможденного паренька не осталось, а забросить его на сменную лошадь ланчеру не позволил монстр. Позже удалось перекинуть его через спину второй сменной лошади. Теперь у ланчера не было замены для быстрого отхода при разделении. Конечно, несколько более свежих лошадей должны присоединиться к ним через полчаса. Но сделать небольшую остановку и пересесть на них не позволяло критически близкое расстояние монстра к отряду. А с недавних пор оно лишь неуклонно сокращалось. Великан словно и не уставал вовсе. Наоборот. На вторые сутки лишь прибавил в скорости, совсем загнав лошадей. Никак не удавалось оторваться, чтобы покрепче привязать обессилевшего младшего брата. А он уже начал опасно переклоняться на правую сторону от тряски. Нужно было срочно отвезти часть уставших лошадей и обессилевшего младшего брата к специальному безопасному пункту отдыха и снабжения. Скорость отряда падала из-за того, что тибо не сменил лошадь вовремя, жалуясь, что его уже ноги не слушаются. У ланчера из самого затекли ноги, а спина и руки ныли от усталости. Он держался на одной вере в успех. Однако план стал рушиться. На точке смены лошадей они не появились. Произошла накладка, или водившие монстра прошлой ночью члены отряда просто заснули, из-за чего шансы оторваться от преследования падали до нуля. И дальше их ждала только смерть. Шелест чешуи, постепенно нагоняющего отряд великана, стоял в ушах ужасной предсмертной мелодии. И тут произошло неизбежное. Младший брат Ульф соскользнул с седла лошади и упал на землю. Делая вид, что не заметил этого, Тиба поскакал дальше. наследник конца и в первый раз не остановился, когда его младший брат выпал из седла. Но ланчер был другим. Он тут же повернул лошадь и рванул назад к кульфу одним глазом оценивая, успеет ли он сам забраться на лошадь, когда заново перекинет брата через ее спину. Он соскочил с лошади, но ноги и руки совсем не слушались. Тело предало парня. А тут еще и монстром лошади, освободившись от наездника, в панике рванули с места, оставляя ланчера и его брата на растерзание великана. Парень вскрикнул, сделав пару шагов за удаляющуюся лошадью, и сам упал на четвереньки. Похоже, его желание спасти брата так и останется несбыточным. Они погибнут вдвоем. Ну, хоть любимый отец с матерью и сестричка Веста точно в безопасности. Жаль, так и не увиделся с Марком. Он обещал вернуться, но уехал и совсем пропал. Он бы точно придумал, как победить этого монстра. «Прощай, брат», — подумал Ланчер тяжело дыша и поднимая взгляд на стремительно приближающегося великана. Он сделал все, что смог, его жертва не напрасна. Вдруг по небу, прямо над головой парня с гулом пронеслась небольшая, размытая голубая сфера. Она врезалась в грудь монстра, заставив его остановиться и немного отшатнуться назад. Но великан тут же дал отпор, оттолкнув шар грудью и ударив по нему одновременно верхней и нижней парой когтистых ладоней. Тем не менее, сфера не была разрушена, не поддалась сотрясшему воздух удару. А мгновением позже, наоборот, значительно выросла, ранив все четыре ладони монстра. Он отдернул руки, выронив шар, словно тот был очень горячим. Упав на землю, шар вдруг покрылся коркой льда. В следующую секунду он раскололся, как скорлупа, и из него появился человек в великолепных светло-синих чешуйчатых доспехах. Без промедления он повторно атаковал гиганта, рывком кинувшись к нему и произвел неподдающийся описанию силы удар, который разметал ошметки огромного монстра по окружающим полям. После этого воин также рывком подался назад, уклоняясь от падающей вниз, потерявшей туловище головы. Хлопком погасив свое движение, неизвестный герой легко приземлился на землю и уверенной походкой направился к лежащим на земле подросткам. Ланчер желал увидеть лицо своего спасителя, но еще до того, как тот снял шлем, узнал его, едва услышав знакомый голос издалека спросивший «Эй, ребята, вы живы?» «Не бойтесь, уродец мертв!» «Брат!» — воскликнул паренек, подскочил на эмоциях на ноги, но тут же опять рухнул на землю. Чудовищная усталость не позволила ему даже встать перед любимым братом в полный рост. Но все тревоги тут же покинули счастливого ланчера. Он не сдержался и заплакал от счастья. «Теперь все будет хорошо, раз его старший брат, великий герой, наконец вернулся».